Кое-как, растолкав гостей и проблемы, Миша поспешил вернуться к своей идее. Создать новый отряд наемников, способных решать задачи, которые недоступны другим. Переключив личный коммуникатор на циркулярную связь, чтобы иметь возможность связаться с любым членом своей команды, он отправился на грузовую палубу, где были собраны все трофеи из пиратов. Пришло время, как следует ознакомиться с добычей и решить, что нужно оставить, а что можно убрать подальше. Войдя на нужный уровень, он открыл дверь своим кодом и, медленно бредя среди куч различных приборов и механизмов, раздумывал о возможности их применения. Появление командира не прошло незамеченным. Занимавшиеся сортировкой добычи бойцы, переглянувшись, дружно шагнули ему навстречу. Понимая, что должен им что-то объяснить, Миша кивком головы поздоровался и, усмехнувшись уголками губ, негромко спросил: Мужики, как вы тут ориентируетесь? Это же настоящая свалка. Никогда не думал, что на двух пиратских кораблях может быть столько барахла. Это верно! кивнул один из бойцов. Такое впечатление, что они отправились сюда прямо после захвата какой-то геолого-разведывательной экспедиции. О, как! «С чего ты это взял?» «Да еще с такими подробностями», — удивился Миша. «Приборы», — коротко пояснил боец. «Много сканеров и анализаторов, а еще несколько дубликаторов в отличном состоянии». Дубликаторы или копиры обычно использовались в удаленных точках обитаемой галактики для ремонта или восстановления техники и небольших летательных аппаратов. Все, что требовалось от оператора, это загрузить в приемник прибора нужные составляющие в определенном порядке. После этого аппарат все делал сам. Анализ исходной запчасти, структуру ее состава, анализ плотности и количества слоев. Все это дубликатор проделывал без вмешательства человека, после чего выдавал уже готовую копию нужной запчасти. Дубликаторы задумчиво переспросил Миша. «И какого поколения?» «Третьего?» Хе. теперь мы штурмовые винтовки сами штамповать можем», Понимающе улыбнулся боец. «Винтовки — это, конечно, здорово, но нам бы какое-нибудь корыто, чтобы независимо от местного населения по объему перемещаться», вздохнул Миша. «Десантный бот пятого поколения подойдет?» Хитро прищурившись, спросил второй боец. «А что, есть?» Тут же встрепенулся Михаил. «Два. В разобранном виде. Похоже, их планировали пустить на запчасти. Разобраны аккуратно. Только корпуса разрезали для сохранения пространства. Собрать сможем?» Быстро спросил Миша. «Можем. Но броня в местах разреза будет слабой», смущенно вздохнул боец. «А если использовать дубликатор?» «Корпус бота в любом случае не литой». «Это верно. Но эти болваны разрезали ребра жесткости, а их в этих дубликаторах не сделать. Максимальный размер для найденных машин — два метра на полтора. Или программу менять для последовательного смещения копии». «Программу говоришь?» — задумчиво переспросил Миша. Кто у нас на этом деле помешан? Ха, мнишек, который крюк, улыбнулся боец. И где он? По последним данным, в федеральной тюрьме за вскрытие секретных файлов Госдепартамента стран Американской Конституции. «Хм, Ты бы еще предложил в Империю сбегать? Там людей поискать. Скептически хмыкнул Миша. Я спрашивал про того, кто под рукой. А то ты не знаешь. — развел руками боец. — Стив-оружейник. Он, кстати, тут уже крутился. Пытался влезть в программы и скинов, которые мы с кораблей сняли. — Вы и их вытащить успели? — удивился Миша. — Хе. Не стервятникам же дарить такие данные! — рассмеялся второй боец. Только теперь до Миши дошло. Что именно сделали его бойцы? Пока он улаживал торговые вопросы, и гонял пьяных легионеров, они умудрились демонтировать управляющие системы обоих пиратских кораблей. Это означало, что теперь, взломав пароли, они могли получить все точки нападений, координаты ремонтных баз и точек дислокации пиратских кораблей. За такую информацию все разведки всех государств платили очень серьезные деньги. А самое главное, что заработок этот считался законным. Получить подобные сведения можно было только серьезной кровью, а значит, получивший ее, имеет полное право передать ее тому, кто больше заплатит. Но были в этом деле и очень неприятные моменты. О подобных аукционах узнавали пираты и старательно мстили тем, кто передавал такие сведения о огласке. К тому же сами эскины боевых кораблей всегда были дорогостоящим товаром. Ведь файлы управления боевыми системами кораблей в них не были удалены. А это означало, что управление любой системой вооружения на любом мирном судне повышалось на порядок. Быстро прикинув порядок цифр и полученные данные, Миша пришел к выводу, что его задумка очень скоро обретет вполне реальные очертания. К тому же его едва появившаяся группа сходу приобретает имя. Отбиться от двух пиратских кораблей без потерь, раскрыть сведения по пиратским базам, да еще и обнародовать данные по исчезнувшим судам, данные о которых наверняка найдутся в памяти навигационных систем. За короткий срок таких результатов добивались немногие. «Оружейник получил какие-то цифры?» Подумав, спросил Миша. «Нет. Успел только проверить уровень защиты», — качнул головой боец. «А почему бросил?» «Мы прогнали. Тут и так не повернуться было. Да еще он со своими компьютерами разложился. Освободите ему место для работы», — скомандовал Миша. «Пусть вплотную займется и скинами, и дубликаторами. Нам нужны и деньги, и сведения, и толковые средства передвижения». «А с остальным что делать?» — кивнув, спросил боец. «По системам вооружения я буду разговаривать с нынешним шефом. Вполне допускаю, что он решит приобрести их для этой базы. Двигатели и накопители пока придержим. Кстати, в каком они состоянии? Практически новые. Похоже, сменили перед самым нападением. Но оба гиперпривода третьего поколения». «С учетом того, что сейчас применяется уже шестое поколение, порядок износа можешь прикинуть сам?» «Ты мне скажи», — подозревая подвох, ответил Миша. «Не поверишь, но оба привода вполне бодрые и могут работать еще десяток лет в том же режиме. Достаточно сменить кое-какие реле и провести регламентные работы». «Вот так просто», — не поверил Миша. «Говорил же, не поверишь!» — рассмеялся боец. «Вся хохма в том, что приводы третьего поколения давно уже признаны самыми удачными во всей линейке данного оборудования. В армии британской короны их даже отказались менять на новые до полной выработки ресурса». «Это шутка такая», — удивился Михаил, глядя на бойца неверищим взглядом. «Чистая правда?» Так что предлагаю их оставить себе и держать в резерве. Монтаж и юстировка там простые. Так что если появится возможность взять не корабль на полном ходу, а пустую коробку, мы сможем обзавестись серьезным корабликом и здорово сэкономить». Толковая мысль, одобрительно кивнул Миша. «А главное вполне выполнимое», — добавил боец. А вообще у меня складывается стойкое убеждение, что к этому нападению они готовились очень старательно. Новые двигатели, крепкие, едва на треть изношенные гиперприводы, накопители предыдущего поколения. Похоже, они планировали управиться за пару стандартных суток. Налетели, разграбили базу, погрузили рабов и быстренько удрали. На таком оборудовании они вполне могли бы оторваться даже от хорошо организованного преследования. Пожалуй, только легионеры на своих истребителях смогли бы их достать. Ты не загибаешь, с сомнением протянул Миша. Проверь параметры оборудования сам, оскорбился боец. Верю, отмахнулся Михаил. Просто выводы уж больно правильно укладываются в мою версию. А так не бывает. Как говорится, С ума поодиночке сходит. Коллективно это делать не принято. А тут просто каждое слово ложится, словно смазка на подшипник. «Хм, удивил!» — неожиданно усмехнулся второй боец. «К такому мнению почти все наши пришли. И заметь, независимо от тебя. И не говори мне, что это коллективный приступ паранойи, обостренный условиями глубокого космоса и ограниченным пространством базы». «Мы в таких условиях почти всю сознательную жизнь провели». «Хм, красиво излагает, подлец!» — проворчал Миша, подмигивая второму бойцу. И самое смешное — так все гладко разложил, что и придраться не к чему. «А ты думал, что мне голова дана только, чтобы ею о бабах думать?» — не остался в долгу боец. «Хм, не только. Еще ты туда ешь!» — рассмеялся Миша продолжая разглядывать груду всяческого оборудования. Ты чего завис?.. Заметив его взгляд, спросил, отсмеявшись хранитель склада. Пытаясь понять, что еще вы успели оттуда вытащить. Много чего. Больше, конечно, мелочей, но все в хорошем состоянии, ухоженное и готовое к употреблению. Даже кухонный комбайн есть. И должен сказать, Очень даже интересный. Последнего поколения. — Ты случайно торговым агентом не подрабатываешь? — неожиданно спросил у него Миша. — А что? — насторожился боец. — Такое впечатление, что я в магазин попал. Только и слышу того поколения, этого поколения. Неужели там никакого старья не было? — Было, конечно, — пожал плечами боец. — Но мы его и не брали. Раскидывали на месте и все ценное сходу в мешок. «А ценное — это что?» — осторожно поинтересовался Миша, уже представив себе кучи мешков с болтами, гайками, саморезами, контактными шлейфами и тому подобным вспомогательным оборудованием. «Энергетические кристаллы, матрицы памяти для коммуникаторов, в общем, все то, что можно применить в другом месте». «Ладно, черт с ним» решившись, отрезал Миша. «Начнем по порядку. Нам нужны катера или десантные боты. Исходя из того, что запчасти к ботам у нас уже есть, начнем с транспорта». «Что ты задумал?» — насторожился боец. «С чего ты взял?» — не понял Миша. «Я же сказал, для ботов у нас только начинка. Силовой каркас и ребра жесткости были разрезаны. Я помню. Поэтому оружейник займется перепрограммированием дубликаторов. Сделает так, чтобы эти чертовы машины начали штамповать ребра жесткости целиком. А броня? А вот с броней попробуем помудрить. Машина получится очень тяжелой. Стандартные двигатели не потянут. Поставим другие мощнее. Ты хочешь сделать десантный бот размером с эсминец? Да еще и с возможностями атмосферного пилотирования. Нет, нам нужно что-то не очень большое, маневренное, мощное и очень зубастое. А главное, скоростное и с возможностью выхода в подпространство. Все необходимое для изготовления такого транспорта у нас есть. Осталось сделать. Без кают? Только десантный отсек, отсеки управления огнем, рубка управления и трюм? Задумчиво перечислил боец. «Именно. Для дальних перелетов установим ложементы. В трюме обязательно реанимационную капсулу для эвакуации тяжелораненых и малый кухонный комбайн для питания в дальних перелетах». «Планируешь дальние броски?» — уточнил второй боец. «Все может быть. Так что предпочитаю быть готовым ко всему». Неопределенно пожал плечами Миша. То, что ты описал по военной классификации, называется морской рж. Машина небольшая, но маневренная и колючая. Хм, знаю. Но нам нужно что-то побольше и более опасное. усмехнулся Миша. Но у нас тут не верь. Создать корабль, опираясь только на имеющуюся технику, будет трудно. «А мы и не будем создавать с нуля. Мы просто внесем нужные нам изменения в уже готовую конструкцию», — решительно заявил Миша. «В конце концов, это наша группа, и наше дело, на чем перемещаться». «Логично», — кивнул в ответ боец. «Тогда я зову оружейника и ставлю ему задачу. Действуй», — одобрительно кивнул Миша, продолжая оглядываться с задумчивым видом. «Что-то не так?» — снова спросил боец. «Такое ощущение, что я что-то упустил. И теперь это упущение грозит вылиться в очередной геморрой», — нехотя признался Михаил. «Пятая точка ноет», — уточнил боец. «Можно и так сказать». «Хреново! Не успели одно дерьмо разгрести, как уже новое намечается», — вздохнул боец. «Ты меня за сигнализацию держишь?» — растерялся Миша. «Почти». И не подумал отказываться боец. «О твоем чутье на опасность среди ребят уже легенды ходят». «Ха, а если я ошибусь?» — спросил Миша, чуть не хрюкнув от удивления. «Исключения подтверждают правила?» — пожал плечами боец и, усмехнувшись, добавил. «Чего ты так переживаешь?» Парни все слушают любую твою команду, заглядывая в издающий ее рот. Каждый знает. Если леший сказал, что намечается задница, то так оно и будет. Но все точно так же знают, что ты единственный, кто способен вытащить нас из этой задницы. Так что прекрати рефлексировать и начинай думать, откуда нам может прилететь. Я уже мозг себе набок свернул, пытаясь это понять. — нехотя признался Миша. «Может, стоит восстановить минное поле? Этим уже занимаются. Тогда попробовать усилить огневую мощь базы? Тоже в процессе», — вздохнул Миша. «Тогда остается только ждать», — проворчал боец, чисто российским жестом почесывая в затылке. «Я тоже так думаю. Но на всякий случай держите оружие под рукой». Особенно во время отбоя, подумав, сказал Миша и, попрощавшись, отправился в центр наблюдения. Две недели пролетели для Дугласа как один день. Отчитавшись перед Расти и его командой о полученных результатах, профессор три дня издевался над отданной ему на откуп техникой, доводя ее до замыкания логических цепей но к исходу четвертых суток добился нужного результата. Все ограничители завода-изготовителя, блокировавшие самообучающиеся матрицы и скинов, были сняты, а память медицинского комплекса увеличена в разы. Сменив исходные данные компьютера, Дуглас заменил их собственными параметрами спектра и, прогнав тестирующую программу, потребовал личного присутствия инвалида в медицинском отсеке. Загнав спектра в диагностическую капсулу, профессор принялся снимать все необходимые параметры, прогоняя каждый из них по три раза. Закончив с замерами, он, недолго думая, велел гиганту забрать инвалида, а сам погрузился в проведение сравнительного анализа. Убедившись, что все данные совпадают, Дуглас запустил программу медицинского исследования. Получивший кучу новых данных, компьютер принялся обрабатывать снятые анализы, выдавая результаты один за другим. Удобно устроившийся в своем кресле спектр, внимательно наблюдая за окомланиями профессора, только удивленно переглядывался состоящим стоящим рядом расти. Скорость обработки данных на порядок превосходила ту, что была раньше. Слова Дугласа о том, что исходные программы комплекса изначально имели ограничители, подтверждались полностью. Между тем, увлекшийся профессор, получив последнюю распечатку с результатами, с довольным видом плюхнулся в кресло и, закинув руки за голову, весело произнес. «Я гений!» «Смелое заявление, мистер Дуглас. Может, поделитесь?» В чем заключается ваша уверенность в такой уверенности? – с улыбкой спросил Спектор. Я смог определить, от чего у вас участились приступы. С улыбкой победителя ответил профессор. Вы уверены? Моментально насторожившись, спросил Спектор, вонзив в него пристальный жесткий взгляд. Абсолютно. Решительно кивнул Дуглас. «Вот, взгляните!» Начал он пояснение, сунув распечатку под нос инвалиду. «Вот эти нервные узлы в вашем теле за последние три месяца увеличились почти в два раза!» «Как это возможно?» Удивился спектр. «Следствие болезни?» «Именно они и вызывают приступы. Но, боюсь, это еще не все!» Кости вашего скелета уже не способны удерживать тело в нормальном положении. Болезнь прогрессирует. А самая неприятная новость заключается в том, что проводить процедуру омоложения больше нельзя. Генетический сбой, приведший ваше тело в нынешнее состояние, благодаря этой процедуре превращается в своего рода вирус усиленными темпами, уничтожающие здоровые клетки костей. «Не понимаю», — покачал головой спектр. «Омолаживая организм, вы омолаживаете и болезнь. Подавленный изначально медикаментами вирус обретает новые силы и начинает грызть вас с удвоенной энергией». Перевел все вышесказанное на нормальный язык Дуглас. «И что мне теперь делать?» — помолчав, мрачно спросил инвалид. «Если отбросить эмоции и забыть о том, что вы задумали, то самое время составлять завещание», — вздохнул Дуглас. «Хорошо. Зайдем с другой стороны. Вся эта прогрессирующая болезнь способна как-то помешать задуманной операции». Судя по анализу спинномозговой жидкости, мне удастся подавить вирус, пока вы будете находиться в реанимационном танке. Но не стоит забывать, что это не просто болезнь. Это один из видов генетического сбоя. А подобное можно исправить только на стадии раннего развития эмбриона. Но есть и положительная сторона. Болезнь не затронула позвоночник и мозг. Это значит, что после операции вы сможете поддерживать новое тело в рабочем состоянии при помощи определенных медикаментов. К сожалению, от регулярных обследований вам не уйти, но теперь, после внесения изменений в программу автодиагноста, это не станет проблемой. Во всяком случае, таких приступов боли больше не будет. «Вы рискнете мне это гарантировать?» — иронично усмехнулся Спектр. «Я не Господь Бог!» — вздохнул Дуглас. «В подобной ситуации никто не сможет сделать больше!» «Даже Институт генетической хирургии!» — не унимался Спектр. «Рискните!» — пожал плечами Дуглас, не понимая цели вопроса. Ведь он уже ответил на него. Ладно. Пожалуй, вы действительно правы, профессор. Внесение изменений в генетический код человека возможно только на ранней стадии развития. Этот вопрос моя команда выяснила очень подробно. Так что оставим теорию и вернемся к практике. Когда вы сможете провести операцию? Как только ваши люди проведут последнюю проверку разработанного мной препарата? Дальше все будет зависеть от наличия донорского тела. Собравшись с духом, решительно ответил Дуглас. Завтра я отправляю за ним катер. Готовьте операционную и все необходимое. Вы уверены, что вам это нужно? Я имею в виду именно так, робко спросил профессор. Вы опять завели этот разговор. Не сдержавшись, поморщился Расти. «А разве этот разговор уже был?» Повернулся к нему спектр. «Да, мы с профессором уже обсуждали эту тему и пришли к выводу, что лично ему бояться нечего», ответил гигант, посмотрев на Дугласа так, что тот едва язык не проглотил от испуга. «Так зачем же вы опять подняли эту тему?» Мистер Дуглас, повернулся инвалид к профессору. Мистер Спектор, ведь вы отлично понимаете, если кто-то узнает, что я сделал, то моя жизнь кончится. И не только в науке, но и физически. Опустив голову, тихо ответил Дуглас. Знаю, помолчав, кивнул Спектор. «Но, как вы сами отлично понимаете, мне нет никакого резона афишировать эту историю. Больше того, я, как никто другой, заинтересован в сохранении тайны. Или вас беспокоит что-то еще?» «Этическая сторона этого дела. Чушь собачья!» — фыркнул спектр. «Четверть часа назад...» «Вы сами огласили мне смертный приговор, просмотрев анализы. Считаете, что жизнь убийцы, приговоренного к смерти судом, дороже жизни такого человека, как я?» «Сложный вопрос», — решившись, ответил Дуглас. «Я вообще против смертной казни. Будь моя воля, я бы постарался избежать любого вида смерти. Кроме старости, конечно». «Вот как? А если бы выбор встал между жизнью преступницы и жизнью вашей жены? Будь у вас возможность провести такую операцию тогда, что бы вы выбрали?» «Это удар ниже пояса?» — растерянно проворчал Дуглас. «Нет, профессор. Хм. Это жестокая правда жизни». Грустно усмехнулся Спектр. Окажись вы перед таким выбором, и в исходе дела я даже не сомневаюсь. Да, я вполне допускаю, что потом вы довели бы себя до суицида, мучаясь чувством вины. Но жизнь вашей жены была бы спасена. В нынешней же ситуации я стою перед таким же выбором. Спастись! забыв про этику и мораль, или умереть, побоявшись переступить через все эти химеры. А теперь давайте попробуем разобраться. На одной чаше весов жизнь преступника, приговоренного к смерти за тяжкие преступления. Его жизнь так или иначе окончена. Этот приговор вынесен не мной, и в чем именно заключается его вина, Мне неинтересно. Точно я знаю только одно. Он действительно виновен. Этот вопрос сомнению не подлежит. Я не убийца, и не хочу использовать того, кто оказался просто оболганом. Мои люди тщательно проверили все пункты обвинения и провели свое расследование. Скажу больше, я регулярно тренирую своих юристов отправляя их расследовать громкие дела. Именно так в моем окружении оказался Расти. На другой чаше тех весов я. Человек, создавший государство в государстве, сумевший спасти сотни людей от ложных обвинений, обеспечивший работой десятки тысяч и обеспечивающий их семьи не только высоким жалованием но и корпоративным социальным пакетом. В него входят детские сады, школы, три колледжа, преподавателям которых тоже плачу я. Даже вы, мистер Дуглас, получаете жалование, в три раза превосходящее плату в любом другом подобном заведении. Вы готовы все это отменить? Готовы обездолить тысячи людей? вся вина которых заключается лишь в том, что они работают на меня. «С чего вы взяли, что они будут обездолены?» упрямо набычившись, спросил профессор. «Я это знаю. Наследников у меня нет. И как бы я ни составлял завещание, оно будет оспорено в суде. Корпорацию раздробят на части» а эти части продадут с аукционов. Это обычная практика, и вы это знаете. А судьбы людей при таких раскладах никому не интересны. Их просто выбросят на улицу, вынудив покинуть дома, построенные моей корпорацией для своих работников, и превратят мой планетоид в очередной курортный бордель из которого можно выкачивать огромные деньги. Скажу больше. Такие предложения мне поступают до сих пор. Но пока я жив, этот планетоид — мой дом, моя вотчина, где нет преступности, продажных политиков, равнодушных судов и тому подобных прелестей современного мира. А теперь спросите себя. Стоит ваша спокойная совесть десятков тысяч загубленных судеб? Вы не можете ставить вопрос таким образом? Могу. Больше того, вопрос стоит именно так. И не по моей воле, а по воле судьбы. Судьба, рок, фатум. Выбирайте сами. Вы можете отказаться. Что с вами будет? Скажу откровенно, не знаю. Думаю, работать в науке вы больше не будете. И не потому, что я так хочу. Вы осмелились пойти против правительственных чиновников, отказавшись передать им данные, над которыми работали все это время. Так что мне ничего не придется делать. Они все сделают сами. Согласитесь? И ваша жизнь не изменится. Больше того, вся эта база будет отдана для ваших изысканий. Вы сможете подобрать персонал по своему усмотрению и делать все, что вам заблагорассудится. Естественно, все ваши находки и открытия будут принадлежать мне. Но это уже, в частности, главное, что здесь вы будете в полной безопасности и сможете, наконец, осуществить свою мечту. Если помните, я обещал вам полный карт-бланш в ваших личных изысканиях. «Я должен подписать договор кровью?» — сумел пошутить Дуглас. «Я не покупаю вашу душу. Я хочу купить ваш разум», — улыбнулся в ответ Спектр. «Я далеко не идеальный хозяин, но, поверьте, я один из немногих, кто умеет ценить не только деньги, но и людей, находящихся рядом. Люди! Вот мое главное богатство!» «Черт! Вы умеете убеждать!» — растерянно проворчал Дуглас. «Вы умный человек, профессор. Я понимаю ваше терзание, но, поверьте, На этот раз все будет предельно честно. Все, что я сказал о доноре, правда. Как правдой является и то, что обо всем произошедшем будут знать только несколько человек. Я даже могу их перечислить. — Я, вы, Расти, а кто еще? — не сдержал любопытства профессор. — Айвен. «Салли и Михаил», — добавил Спектр. «А Михаила так необходимо во все посвящать», — задумчиво поинтересовался Дуглас. «Вы ему не доверяете?» — удивился инвалид. «Откровенно говоря, да. Наверное, это срабатывает стереотип. Но он русский, да еще и военный. Наверняка шпион». «Ха! Профессор!» — Спектор расхохотался так, что едва не вывалился из кресла. «Вы меня убили!» «А ничего, что этот шпион рисковал жизнью, спасая всех обитателей базы от смерти и пиратского рабства?» «Да...» «Как-то не подумал...» — растерянно улыбнулся Дуглас, разведя руками. Запомните, профессор, всех шпионов, которые есть на этой базе, мы с Расти знаем в лицо. Как это может быть? Помните, в самом начале вашей деятельности в моей корпорации из вас пытались выбить нужную информацию, перехватив в одном из темных уголков базы. Тогда Расти появился очень вовремя и выдернул вашу тушку буквально из рук у того человека. «Было такое!» — нахмурившись, кивнул Дуглас. «Это была наша операция. Мы решили выбить самых наглых противников и сделали из вас живца. Теперь на базе остались самые осторожные и самые слабые противники. Но они, к сожалению, есть а значит, без помощи Михаила нам не обойтись. К тому же должен отдать должное его умению размышлять логически и анализировать ситуацию. Он из нескольких случайно оброненных фраз сумел сделать правильный вывод и теперь в курсе всех событий. И какая же роль отведена ему в данной операции? не удержался Дуглас от сарказма. «Надеюсь, не моего ассистента?» «Бог с вами, профессор! Если он и сможет провести такую операцию, то только при помощи десантного кинжала...» — рассмеялся Спектр. «Нет, он будет заниматься тем, что умеет лучше всего, обеспечивать безопасность всего этого уровня». «С той минуты, как вы введете меня в анабиоз, и до того момента, пока я не встану из реанимационного танка, этот уровень будет закрыт для любого посещения. Не выйти, не войти будет невозможно». «Но эта история не одного дня». «Как будем жить мы?» — не понял профессор. На этом уровне есть все необходимое для проживания сорока человек в течение трех стандартных месяцев. Даже автономное снабжение воздухом. Так что поесть, поспать, принять душ и сходить в туалет вы сможете, не покидая этих коридоров. Это так необходимо? Помолчав, задумчиво спросил Дуглас. Что именно? Чуть скривившись, уточнил спектор. «Изоляция? Лично для меня это будет пустой тратой времени. Пока вы будете находиться в реанимационном танке, я вполне успею провести несколько тестов моего препарата». «Нет», — жестко отрезал спектр. «До того момента, пока я не встану в полном сознании и на своих ногах, Ничем другим вы заниматься не будете. Это не оговаривается, мистер Дуглас. Вас наняли именно для этой работы, и вы будете делать только ее. Учтите. В случае, если вы вдруг попытаетесь начать работать над чем-то другим, вас жестко пресекут. А если вы не успокоитесь, все ваши наработки будут уничтожены, а вы сами. По окончании операции. Отправитесь на ближайшую обитаемую планету. Без работы и рекомендаций. Учтите. Все лаборатории, в которых вы работали, уже опечатаны личным кодом расти, и откроет он их только когда все кончится. Это жестоко, только и смог выдохнуть профессор. Это честно. «Моя жизнь целиком и полностью будет зависеть от вашего умения и внимания. Поэтому от операции вас ничто не должно отвлекать». «Не понимаю. Чего вы упрямитесь, профессор?» Неожиданно произнес гигант. «Сделайте свою работу и можете хоть всю жизнь сидеть в своей лаборатории. Вам никто слова не скажет. Материалы...» Образцы препаратов, мощнейшие компьютеры — все это будет в вашем полном распоряжении. Мечта любого ученого, согласитесь, это невысокая цена за ее воплощение. Вы правы. Это действительно мечта ученого, грустно улыбнулся Дуглас, сдаваясь. Погруженный в навалившиеся дела Миша толком не обратил внимания на тот факт, что катер спектра в срочном порядке отправился куда-то в сторону обитаемого сектора галактики. Единственным пассажиром катера был Айвин. Поэтому Миша просто зафиксировал этот факт в памяти, даже не пытаясь вдаваться в подробности. Катер и телохранитель принадлежали шефу, так что Такая поспешность вполне могла объясняться какой-то острой необходимостью самого спектра. Убедившись, что катер покинул зону действия минного поля, восстановленного после нападения, Михаил вернулся к насущным делам. Одно из них состояло в бесконечных спорах со старьевщиками, которым бойцы Михаила продавали взятые с пиратских кораблей, что после тщательной сортировки считали ненужным. Несмотря на бесконечную ругань и торг до хрипоты, счет отряда пополнялся серьезными цифрами. Будучи привилегированным клиентом серьезного банка, Миша открыл виртуальный счет со своего личного коммуникатора и теперь с удовольствием отслеживал его увеличение. Чеки из счета старьевщиков принимались во всех банках обитаемого мира, особенно если их предъявляли подобные клиенты. С такой добычей появление нового отряда обретало реальные черты. Одновременно с пополнением счета Миша занимался отслеживанием перемещений нужных ему людей и их вербовкой. Впрочем, последнее давалось ему проще всего. Будучи достаточно известным в узких кругах, он пользовался своим именем, выбирая только тех, с кем был знаком лично или по рекомендации кого-то из своих людей. Брать бойцов со стороны он отказывался категорически, мотивируя это простой, но всем известной поговоркой. «Сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя». Отморозки и маньяки ему были не нужны. Еще через неделю старьевщики закончили утилизацию добычи, и, распрощавшись, отправились в обратный путь. Окрестности базы окончательно опустели, и бойцы смогли вздохнуть свободнее. Пользуясь открывшимися возможностями, парни собрали еще полсотни мин, начинив ими весь прилегающий к базе объем. Смонтировали они и еще три плазменных установки, что серьезно повысило огневую мощь базы. Одновременно с этим началась и сборка десантного бота. Точнее того, что Миша и его команда посчитали таковым. Собранная ими машина была в полтора раза больше стандартного летательного средства, обладала мощным маршевым двигателем, броней, подпространственным двигателем и энергетическим щитом. На оружие бойцы тоже не экономили. В итоге полученная конструкция являла собой смесь угара армейского дизайна с приступом паранойи. Четыре плазменные спарки могли вести огонь на все 360 градусов по горизонту и на 120 градусов по вертикали. Ракетные установки способны были выпустить 12 зарядов в это же пространство, а кормовой торпедный аппарат, был способен серьезно удивить любого преследователя. С учетом скорости, которую способна была развивать эта машина, любому становилось понятно, что связываться с этим аппаратом смертельно опасно. Сделав полдюжины пробных вылетов и испытав машину в разных режимах, бойцы радостно принялись выбирать созданной техники имя. Споров и возражений было больше, чем нужно. Сходились только в одном: имя у машины должно быть такое, чтобы всем сразу становилось ясно, кто именно к ним пожаловал. Доходило до полного абсурда. В итоге большинством голосов было решено звать машину бойцовым псом. Не мудрствуя лукаво, Миша прописал и скинул себя как командира отряда которому подчиняется весь отряд, двух командиров отделений, как его заместителей, и указал, что постоянный экипаж бота будет прописан позже. Пилотов еще предстояло нанять. Решив не откладывать это дело в долгий ящик, Миша отозвал командира первого отделения в сторону и, скинув ему на коммуникатор список всех, с кем ему уже удалось предварительно договориться, приказал готовиться к длительному перелету. Пробежав список взглядом, капрал одобрительно хмыкнул и, качнувшись с пятки на носок, задумчиво спросил. «Сколько человек я могу взять с собой?» «Думаю, еще троих. Две вахты по два человека для такой машины в самый раз». «Согласен. И здесь график не сильно изменится. Когда отправляемся?» «Надо бы уже вчера...» «Но если сможете стартовать завтра, я переживу», — усмехнулся Миша. «Добро. Сейчас оповещу парней, и как только подготовимся, уходим», — решительно кивнул Капрал. «Годится», — кивнул в ответ Миша. «Предварительная договоренность со всеми уже есть, так что если возникнут вопросы, на которые ты не сможешь ответить, пусть потерпят до встречи. Если кто-то начнет кабениться...» «Набивать себе цену или пальцы гнуть, можешь смело посылать подальше. Капризные кадры нам не нужны». «Вопрос может упереться в деньги?» — не согласился Капрал. «А когда наемники становились богатыми?» — иронично спросил Миша. «Наша работа — это способ не подохнуть под забором, когда придет время». «Да еще возможность хоть как-то содержать семью». «Если она еще есть». «Согласен», — вздохнул Капрал. «Ладно, все ясно. Пойду собираться». «Да, еще вопрос. Что делать, если вдруг эта штука сломается?» — добавил он, небрежно ткнув пальцем в новообретенное летательное средство. «Изменения внесены только в конструкцию корпуса и вооружение. Вся двигательная система стандартная». Думаю, с ремонтом проблем не будет. Если что, сбрось мне сообщение на коммуникатор. Оплатим через израильский банк». «Как ты вообще умудрился туда попасть?» — не сдержал любопытства Капрал. «А что тут такого? Такой же банк, как и все?» — пожал плечами Миша. «Ху! Ага! Аж два раза!» — хохотнул Капрал. «Если ты не знал...» то это один из самых привилегированных банков обитаемой галактики. Можно сказать, закрытый клуб для особо важных клиентов. Они даже государственным спецслужбам информацию не предоставляют. Все транзакции сами отслеживают. А если что-то не нравится, сливает данные своей контрразведки». «Не знал», — качнул головой Миша, задумчиво почесывая в затылке. В любом случае, нам это на руку. И это верно. Любой клиент, увидев, куда должен перечислить деньги, сразу поймет, что эта команда ушами не хлопает. усмехнулся капрал и, попрощавшись, отправился в жилой сектор. Кое-как растолкав проблемы и отправив бот за пополнением, Миша перекрестился и уже собрался отправиться отдыхать, когда на его коммуникатор поступил вызов от самого спектра. Мрачно посмотрев на короткий текст сообщения, Миша в голос выругался и, сообщив дежурному, где его искать в случае необходимости, отправился в сектор владельца. Пройдя процедуру идентификации, он вошел в роскошно обставленный кабинет и, быстро оглядевшись, направился прямиком к креслу, в котором находился шеф. Едва оглянув на инвалида, Миша не удержался и, покачав головой, негромко сказал, стараясь не обидеть своего работодателя. — Простите, мистер Спектор, но выглядите вы паршиво. — Знаю, — грустно улыбнулся инвалид. — Недавно был очередной приступ. Но я позвал вас не за этим. — Понимаю. — Но не смог промолчать, — кивнул Миша и, подчиняясь едва заметному жесту шефа, опустился в соседнее кресло. «Я решил сообщить вам лично и попросить о помощи». Помолчав, сказал спектр. «Что нужно делать?» — коротко спросил Миша, моментально подобравшись. «Я знаю, что вы начали формировать свой отряд. Знаю, что открыли для этого отдельный счет. Похоже, вы забыли» что я вам обещал, и решили действовать самостоятельно. Я прав? Не совсем. Мы действительно решили организовать свою команду и открыли для этого отдельный счет. О вашем обещании я не забыл. Больше того, пока вы обеспечиваете нас работой, эта команда будет работать на вас. Но я не имею права забывать, что однажды наши услуги – Вам могут больше не понадобиться, и вот на этот случай у отряда должен быть резерв. Я набираю людей не на одноразовую акцию. — Значит, мне беспокоиться не о чем? — уточнил Спектор. Абсолютно. До тех пор, пока мы вам нужны, мы будем работать. — Ну а дальше жизнь покажет, — философски вздохнул Миша. «Так о чем вы собирались меня просить?» «Со дня на день мой катер должен будет привести сюда донора. В тот же день я буду вынужден лечь на операцию. С этого момента у входа на этот уровень постоянно должна стоять вооруженная охрана. Их задача — пресекать любую попытку войти или выйти с уровня». Сектор должен быть закрыт наглухо. «Как долго?» — кивнув, спросил Миша. «До того момента, пока я сам не появлюсь в дверях. Все вопросы и обсуждения проблем только с Расти. Во всем, что касается безопасности базы, решение принимаете только вы, лично. Можете делать все, что вам взбредет в голову». «Всю ответственность я беру на себя. Мне нужно время, Михаил, и прошу вас это время мне дать». «Я понял», — помолчав, кивнул бывший сержант. «Завтра же у входа на ваш уровень будет установлен пост. Можете не беспокоиться. До тех пор, пока хоть один из моих бойцов жив, время у вас есть». А уничтожить нас совсем непросто. «Спасибо. А это, чтобы вы не думали, что я забываю свои обещания». Улыбнулся Спектор, протягивая Михаилу корпоративную карту. «Сумма здесь не обозначена. Можете тратить столько, сколько понадобится. Отчет о расходах будете предоставлять Расти. Все проблемы с бухгалтерией он решит». Что у вас с набором бойцов? Сегодня отправляю трех солдат под командованием одного из капралов за людьми. Предварительная договоренность со всеми кандидатами уже достигнута, так что пару недель и команда серьезно пополнится. Сколько человек прибавится? Пока 15. Так мало. Я набираю только проверенных людей: тех, кого знаю лично, или тех, за кого готов поручиться кто-то из нынешней команды. Брать людей со стороны без рекомендации я не хочу». «Вот как?» «Откуда такая щепетильность?» заинтересованно спросил Спектор «Все просто. В бою эти парни должны прикрыть друг другу спину. В тех, кого набираю я, никто не усомнится. А вот о тех, кого никто не знает...» Миша не договорил, но спектр, задумчиво кивнув, продолжил за него. Сказать этого никто не сможет. Все верно. Признаюсь, я удивлен вашей позицией. А что тут удивительного? Не понял Миша. К тому же, как я уже говорил, главным работодателем для моей команды являетесь вы, а это значит, что мои люди должны не только уметь воевать, но и держать языки за зубами, но должен предупредить вас сразу. Мы готовы охранять вас и ваше имущество, защищать ваши интересы перед любым противником, но мы никогда не будем усмирять бунт на вашем планетоиде или подавлять восстания на ваших производствах». «Вот как? Почему?» — спросил Спектр, едва ли радостно. «И то, и другое. Следствие глупой политики владельца или его подчиненных. А это значит, что решать такие вопросы нужно путем обсуждения проблем, а не стрельбой», — решительно ответил Миша. «Благодарю», — неожиданно улыбнулся Спектор. «За что?» — не понял Миша. «За ваши слова. Вы слишком мало работаете у меня и многого не знаете». Но ваша позиция в этом вопросе мне очень импонирует. Поверьте, любое недоразумение на своих предприятиях я разбираю лично и первым делом увольняю руководство, не сумевшее решить вопрос раньше и обострившее ситуацию. «Значит, вы принимаете это условие?» Осторожно уточнил Миша, припомнив кое-что из рассказов гиганта. «С удовольствием! А теперь я попрошу вас отправиться к Расти и обговорить с ним все возможные условия следующего стандартного месяца. Порядок связи, условия посещений и тому подобные дела. В любом случае, я управлять ими из реанимационного танка точно не смогу». «Не беспокойтесь. Все будет в порядке» кивнул Миша и, легко поднявшись из кресла, направился к дверям. Уже в дверях, резко остановившись, он обернулся и, негромко окликнув шефа, тихо спросил. «Мистер Спектор, я могу спросить?» «Конечно». «Эта операция действительно нужна?» «Неужели нет никакого способа решить проблему медицинскими средствами?» «Вас тоже беспокоит этическая сторона этого вопроса?» Грустно улыбнувшись, спросил Спектр. «Откровенно говоря, да. Профессор Дуглас, проведя серию тестов и анализов несколько дней назад, посоветовал мне подготовить завещание. Поверьте, Михаил, другого способа действительно нет», вздохнул инвалид. Я либо излечусь, либо сдохну от очередного приступа. Для вас лично это проблема? Теперь нет. Помолчав, решительно ответил Миша и, развернувшись, вышел. Он действительно понимал этого странного человека. Да, на первый взгляд, спасти свою жизнь путем отъема ее у другого неправильно. Но ведь он сам участвуя в различных боевых стычках, много раз отнимал жизнь у других только для того, чтобы выжить. Убей или будешь убит. Кровь на руках – удел каждого, кто решился однажды надеть форму и начать служить своему государству. Так в чем тогда разница между инвалидом, способным обеспечить нормальную жизнь сотням подчиненных, самим Михаилом, защищавшим Этих самых обывателей. Миша тряхнул головой, отгоняя гнетущие мысли, и, шагнув в соседнюю дверь, сказал, найдя взглядом Расти, сидевшего за монитором компьютера: Во время операции ты постоянно будешь здесь или станешь связным между сектором и базой? Я бы вообще закрыл сектор на это время, сходу ответил гигант, разворачиваясь к нему всем телом. С чего вдруг? — не понял Миша. — Откровенно говоря, сам не совсем понимаю. Знаю только, что так было бы правильно. — И ты тоже? — Удивленно спросил Миша. — Что я тоже? — Тоже? — Дерьмо чуешь, — мрачно уточнил бывший сержант. — Вот значит как, — тихо протянул Расти. — Значит, сектор точно нужно закрыть, — добавил он глядя Миши в глаза.